Глава 30. Я вошел в центральный объект за пару минут до назначенного времени. Мы договорились на полдень, чтобы все смогли спокойно добраться до своих объектов, выспаться, ну или в обратном порядке, смотря кому сколько ехать, и только потом приступать к делу. Никто не знал, насколько наш эксперимент способен затянуться. Даже чопра. Честно скажу, вперед я шагнул с дроганием. Мне же не просто внутрь объекта нужно было попасть, а на управляющий слой. В ту самую черноту, от которой у меня остались самые поганые ощущения. Принудительная смена ранга до сих пор вызывала дрожь при одном воспоминании. Чернота не была спокойна, но и тех упорядоченных и явно ощутимых волн, как в прошлый раз, не было. Возможно, дело в том, что я был далеко не первым сегодня. В системе ощущался уже почти десяток чужаков, и с каждым мгновением наше число увеличивалось. «Приветствую, коллеги!» — отправил мысль я. «Приветствую!» — донеслись чужие мысли в ответ. Пока мы ждали последних чужаков, я попытался понять, что происходит с чернотой. Многого не успел, но осталось ощущение, что излишек силы по-прежнему есть. Он был не настолько большим, как в прошлый раз, а еще на него действительно влияло наше присутствие. Сила словно бы тянулась к чужакам, но из-за того, что нас было много, она распределялась более-менее равномерно по всей системе. В общем, прорывов сегодня можно не ждать. Уже хорошо. Когда все собрались, меня ощутимо встряхнуло. Словно бы сама система мягко обратила мое внимание на этот факт. Итак, все в сборе. Начал я. Можем приступать. В ответ я получил шестнадцать молчаливых откликов согласия. Все-таки общее телепатическое пространство — удобная штука. «Господин Чопра, у вас есть какие-то предложения?» — на всякий случай уточнил я. «Есть!» — откликнулся хранитель знаний. «Я не уверен, что мы сможем открыть карту морских секторов. Но наибольший шанс на это будет в том случае, если мы пойдем по порядку, от одного берега к другому». — И подтвердить ваше лидерство, господин Раджа, должны все владельцы внешних секторов. Даже те, чьи карты вы уже открыли. — Давайте попробуем, — согласился я. Других идей все равно не было. — Если позволите, я начну, — предложил Чопра. Я машинально кивнул, но Чопра, судя по всему, уловил мой импульс согласия. — Сектор под руководством Чопра. Показать карту, встроить в общую систему с главным центром. Признаю лидером Шахара Раджат. Перед моим внутренним взором вспыхнула та часть карты, которую я уже видел, и дополнительно к ней медленно проявился северный приморский сектор, расположенный на территории Пакистана. «Получилось!» — раздался голос Лианги. «А вы не видите?» — удивился я. «И не увидим, пока сами не откроем карты», — пояснил Лианг. «Да, получилось», — подтвердил я. «Господин Чопра, вы видите общую карту?» «Вижу». «Шанкара, видишь новый внешний сектор?» На всякий случай подстраховался я. «Вижу», — подтвердила девушка. «Отлично, тогда давайте дальше». Чужаки один за другим признавали меня лидером. На карте добавлялось все больше внешних секторов. И все большее количество чужаков с интересом рассматривало общую карту системы. Дошла очередь и до последнего чужака из свободных земель. «Здесь уже пришлось вмешаться мне». «Внешний сектор Юго-Юго-Восток. Назначение куратора», — потребовал у системы я. На общей карте слегка подсветился нужный сектор. «Куратор сектора Марат Ханару», — сообщил я. Сектор полыхнул и встроился в общую карту. «Господин Ханару», — вопросительно произнес я. «Благодарю, господин Раджат», — отозвался новоявленный непалец. «Я вижу свой сектор и чувствую, что могу им управлять». «Отлично», — улыбнулся я. «Дальше». Мы уже прошли практически по всему кругу, остался последний сектор, принадлежащий лопане. «Признаю лидерство Шахара Раджат», — произнес Лапанья. Его сектор мигнул, как и все остальные, ранее открытые для меня внешние сектора, и мы дружно затаили дыхание. Через пару секунд мы убедились, что сами по себе морские сектора не откроются. Инерция, если чё прорасчитывал именно на нее, не сработала. «Ладно, попробуем иначе». Я накинул на себя ментальную концентрацию и потребовал показать полную карту системы. На мгновение морские сектора отозвались легким свечением, мелькнули даже несколько точек внутри них, но потом все потухло. Не прокатило. Жаль, конечно. Но проявившиеся на миг объекты я увидел и запомнил. К тому же стало понятно, что у этих секторов все-таки должны быть чужаки-кураторы. Иначе их карты открылись бы сейчас. Да, вздохнул Чопра, придется все-таки искать еще двух чужаков. И придется разбираться, как попасть в морской объект, добавил я. Кстати, эту часть я беру на себя. Боджи Лапани любезно предоставил мне морской объект в своем секторе для изучения, и я займусь им в самое ближайшее время. До меня донеслось несколько волн согласия и одобрения. Все же, коллеги, продолжил я. Прошу максимально внимательно отнестись к любым возможным слухам о появлении не связанной с нами полноцветной магии. Если у вас есть резервы, задействовать их для поисков. Я считаю наиболее вероятным местом перерождения оставшихся двух чужаков бывшие свободные земли и Пакистан, но это лишь теория. На самом деле времени прошло уже более чем достаточно, и эти двое могли переехать куда угодно. «Займусь», — коротко отозвался Чопра. «Займемся», Займемся — подтвердили Лианка и непальский младший принц. «От Индии, что характерно, не вызвался никто. Мне еще и этим заниматься самому, что ли?» «Ладно, с Аргусом я этот вопрос обсужу потом. Допускаю, что Южный Приморский регион не входит в сферу интересов его клана, а значит, и людей у него там нет. Но это не значит, что всю работу в своей стране я буду делать один». «Благодарю», — ответил я. «Тогда переходим к следующему этапу». Мы можем попробовать восстановить работоспособность объектов. Слава за вами, господин Чопра. Пока Чопра думал, я и сам с интересом глянул на обновленную карту. Во внешних секторах действительно оказалось от 5 до 8 объектов, но это я и раньше знал. Чего я не знал, так это того, что во всех без исключения секторах большой объект был только один. И именно он, судя по всему, безошибочно притягивал к себе чужака-куратора. Это предположение напрашивалось просто потому, что все большие объекты во внешних секторах были заняты, а вот свободных родовых хранилищ еще хватало почти везде. Только один китайский внешний сектор был полностью занят, и принадлежал он вассалу Лианга. Моя теория неторопливости богатых родов и кланов подтверждается, похоже. «Господин Раджат, вы можете подсветить на карте отключенные объекты?» — попросил Чопра. «Показать целые объекты с недействующими производствами», — потребовал я. Большие объекты на карте раскрасились в два цвета. Судя по всему, разделились на работающие и неработающие. И неработающих, к моему удивлению, оказалось значительно больше, чем мы отключали. «Лихо», — прокомментировал Чопра. «Многие не работали и до нас, похоже», — сделала вывод Шанкара. «Картина печальна, но выбора тут особо нет», — сообщил Чопра. «Вы ведь понимаете, что кровная привязка — это дополнительный якорь для системы». «Теперь понимаем», — усмехнулся я. «И желательно, чтобы кровь была разной», — добавил Чопра. «Это вам на будущее, коллеги. Старайтесь не отдавать два и более объектов в одни руки. Чем больше аристократических родов задействовано при кровной привязке объектов, тем больше скажем так, резерв силы есть у системы». «Связь с родовыми камнями двусторонняя?» — догадался я. «Верно», — подтвердил Чопра. «Родовые камни не только дают силу. При необходимости система может через них, скажем так, запросить помощи. И чем больше и сильнее род, имеющий родовой объект, тем больше он сможет отдать при необходимости. Такие ситуации предельно редки. Отдача от рода может не потребоваться никогда». А если все же потребуется, то нагрузка распределится в равной степени между всеми родичами, прошедшими ритуал принятия в основу рода. И, соответственно, чем их больше, тем легче они перенесут внезапный отток силы. А малочисленный род система может убить? напряксия. Глава рода, наследник и козырь, если он есть, защищены своими знаками. Это не только статусные метки, но и особая значимость этих людей, в том числе и для системы. Они точно выживут. С остальными, к сожалению, да, могут быть варианты. Паршиво, но логично, в общем-то. Любая сила — это не только привилегии, но и ответственность. Получая что-то, будь готов за это расплачиваться. Собственно, общество аристократов так и живет. Просто они не все знали о собственных родовых камнях. Ну или не все все знали. «Вы можете предсказать эти ситуации?» — поинтересовался я. Теоретически, неопределенно отозвался Чопра. Наша с вами попытка включить в работу объекты как раз из этого перечня. Но вряд ли она несет серьезную опасность для крови хозяев хранилищ. Как я вижу, один внутренний сектор практически полностью занят и все фамилии там разные. Поэтому я говорю, что выбора у нас нет. Нам придется задействовать именно этот сектор. Там наименьший шанс на проблемы. Во всех возможных смыслах. Я вновь посмотрел на карту. Сектор Лакхнау, все верно. Даже там не все объекты были заняты. Я распродал свою часть полностью, но в клане мы три южных сектора делили на четыре части, и Дхарматара к распродаже своей доли еще фактически не приступали. Однако сектор Лакхнау все равно лидировал с огромным отрывом. И там было всего два объекта на выбор. Один возле Агры, который я отдал императорскому роду, и еще один на приграничной базе Дамаяти. Остальные большие объекты в секторе Лакхнау обладали рабочими производствами. Учитывая, что оба объекта привязывал к крови этих родов я, и решение принимать придется мне. «Какие риски есть для экспериментального объекта?» — спросил я. Я держал в уме эксперимента не пальцев. Теперь, после того, как я сам попал под системный выбросы, силы, с ним все стало неоднозначно. Но все-таки он был, и сбрасывать со счетов риск разрушения экспериментального объекта я не мог. «В худшем случае он может разрушиться», — подтвердил мои опасения Чопра. После его ответа чужаки притихли, от них даже отголосков эмоций не доносилось, словно в черноте системы и вовсе никого не было. Ну а я только тяжело вздохнул. Кого я готов так подставить, императора или собственного союзника? Императора я вроде как предупреждал. Однако я дал слово вернуть производство, а не разрушить его объект. И никаких рисков в том разговоре я тоже не обозначил. Конечно, я не буду орать на каждом углу, что это моих рук дело, однако связать разрушение объекта с чужаками много ума не надо. А учитывая, что мой статус лидера чужаков давно не тайна, главного виновника даже искать не придется. В общем, и императоры и Домаяти быстро сделают верные выводы. С Домаяти, случись что, я договорюсь проще. Точнее, с ними я хотя бы просто смогу договориться. Отдам им большой объект из круга вокруг Центрального, в конце концов. С Императором последствия будут куда хуже. Но лично мне Император никто. Меня куда больше заботят интересы своих и союзников, чем посторонних жуков вроде Императора. Ну и кстати... Нельзя забывать, что даже с Домояти просто не будет, в случае чего. Да, они мои единственные официальные союзники на сегодня, и отношения у нас отличные. Вот только этим отличным отношением меньше года от роду, а до тех пор мы несколько веков были кровными врагами. Сможет ли сдержаться глава клана Домаяти, получив от меня подобную подставу, или натворит дело от неожиданности? Впрочем, тот же вопрос возникает и относительно императорского рода. Только с императором у меня еще и отношения довольно натянутые. Ну и чей объект мне выбрать? Спасибо большое за прослушивание. Книгу для вас читал Григорий Андрианов.